Романцев и журналисты – отдельная тема. Занятно было наблюдать, как Олег Иванович, когда в июне 2003-го, это ему вдруг жизненно понадобилось, созвал тех, кого по менее значимым поводам непременно игнорировал. У каждого из моих коллег своя кривая взаимоотношений с Романцевым. Моя, полагаю, достаточно типична. Потому о ней и расскажу, может, кому-то в назидание. Когда-то в первой половине 90-х годов автор этой книги был завсегдатаем Тарасовки, пользовавшимся определенными привилегиями. Например, первое эксклюзивное интервью после назначения в 1994 главным тренером сборной Романцев дал именно мне. Забавно, что от многочисленных коллег мы тогда спрятались в туалете здания на Лужнецкой набережной, где находится офис РФС. Для разрыва отношений оказалось достаточно пары критических фраз – «Рабинера за километр к Тарасовке не подпускать», передали мне слова Романцева, как водится, «через третьи руки». И так в ту пору поступали с каждым журналистом, неравнодушным к «Спартаку», но желавшим не льстить руководству клуба, а размышлять, как сделать команду лучше. Романцеву были нужны только ручные репортеры. Остальных он подпускал к себе только до того момента, пока они не начинали мыслить по-своему. Обедать тренер тогда еще приглашал журналистов сам. С учетом того, что работать в Тарасовке нам нередко приходилось подолгу, такой подход выглядел цивилизованным и человеческим, и ни к чему, по нашему разумению, не обязывал. Олег Иванович же, видимо, считал, что спартаковским обедом облагодетельствует репортеров до такой степени, что людям, испытавшим божественный вкус тарасовской кухни, критиковать Спартак и лично главного тренера даже в голову не придет. После моего конфликта с Романцевым он сам и некоторые другие клубные работники столько раз укоризненно вспоминали эти несчастные обеды, что с тех пор питаться на базах футбольных клубов, даже в полуобморочном состоянии от голода, я зарекся. Далеко не все, конечно, так мелочны, как Олег Иванович, но случай со «Спартаком» меня научил. Если что случится, тебе вспомнят все, что было и даже чего не было». С каждым годом черный список Романцева, становившегося все более нетерпимым, ширился. Поначалу просматривалась даже определенная логика. С тренером разругались все журналисты из разных изданий, которые регулярно общались с Романцевым и навещали «Спартак» в начале 90-х. В пору репортерского ученичества, когда мы только добывали информацию, брали интервью и абсолютно искренне восхищались командой и ее тренером, за которых к тому же в большинстве своем еще и болели, нам раскрывали объятия. Как только начинали робко, а потом все смелее высказывать свое мнение, и оно не всегда оказывалось созвучным романцевскому, тут же стали в Тарасовке персонами нон-грата. Это стало уроком на всю жизнь. Уроком, которому в начале 90-х меня учил великий журналист Лев Иванович Филатов. Не сокращать дистанцию с объектами творчества, потому что если такое сближение и добавит информированности, то объективности и свободы в оценке событий и людей лишит. Я слушал Филатова в кунцевскую квартиру, которого ходил весь 1990 год. Кивал, действительно верил, что буду делать именно по-филатовски. Но попробую удержаться в 17-18 лет, чтобы не сблизиться с людьми, за которых только что переживал, как обычный болельщик. Да и став репортером, переживать не перестал. Только со временем я понял, насколько прав Филатов, учивший меня умению держать дистанцию. Понял, как всегда и бывает, на собственных ошибках. Многим памятна история, которая приключилась с НТВ после материала Василия Уткина в футбольном клубе о поражении от Кошица. Достаточно было показать, как тысячи спартаковских же болельщиков скандировали романцев вон, чтобы навлечь на телеканал репрессии. Коллективные письма футболистов, использование административного ресурса, чтобы принудить к молчанию неугодных журналистов, бойкоты всей прессы после одного сугубо индивидуального выступления – все это ведь тоже романцев? Вот телекадры с смешанной зоны в Казани после матча 2003 года Рубин-Спартак. Олег Иванович, можно несколько вопросов для канала НТВ плюс, поинтересовался коллега. Обязательно, с редкостным дружелюбием ответил Романцев и не сбавляя шага, направился к автобусу. Вот эпизод после матча Сочинской жемчужины и Спартака во второй половине 90-х. Красно-белые взяли в свой чартер корреспондента Спорт-экспресса Михаила Пукшанского которому после матча надо было продиктовать отчет в номер. Мобильных телефонов тогда не было. Приходилось искать на стадионе единственно стационарный и с боем отбивать его у других страждущих. Продиктовав текст, Пукшанский пулей вылетает из-под трибунного помещения, чтобы успеть в «Спартаковский автобус», который повезет команду в аэропорт. Автобус в эту секунду как раз начинает движение. Журналист бежит на перерезы, что из силы машет рукой Романцеву, который сидит на переднем сидении. Главный тренер, очевидно, думая о чем-то своем, высоком, сердечно машет в ответ. Автобус тем временем набирает ход и мчится в аэропорт. Это все истории из реальной жизни. Но дошло и до того, что о Романцеве, как о Чапаеве или Штирлица, сложили настоящий анекдот. Было это на стыке веков, когда пресс-конференции после матчей «Спартака» посещал исключительно помощник Олега Ивановича Вячеслав Грозный. Так вот, заканчивается матч, журналисты приходят на пресс-конференцию, и вдруг на ней появляется... «Романцев. Все в шоке. Тренер берет слово. «Извините, Грозный заболел. Неадекватность, которая с каждым годом становилось все больше, появилась у Романцева не просто так».